Чувствовалось, что Хандамир недоволен таким ходом событий. Бабур более сдержанно продолжил. Так вот, каждый из двух ваших шахов бесподобен в гостеприимстве, в искусстве вести любезные беседы, устраивать роскошные пиры. Но к битвам, к сражениям душа у них не лежит. Сужу о том по опыту. Когда мы встретились с ними у Мургаба, произошло нечто странное. Пришло известие, что отряд шейбани вторгся в долину Чечекту. Это ведь уже ваш Харасан. Сам хан с главным войском находился за Амударьёй. Нам до Чечекту было ближе, чем хану. Я сказал, что если в Чечекту 500-600 вражеских воинов, то нечего мелить. Давайте быстро двинемся туда и накроем захватчиков и тогда другим отрядом хана разбойника неповадно будет забегать в Хорасан но багё заман мирза пожелал чтобы в чечекту отправился младший брат музафар мирза вам известно что у каждого из них свои визири свои слуги своё войско свои полководцы а музафар мирза никогда не воевал арабел не посмел двинуться в Чичикту. Заявил, пусть отправляется наш старший брат, мы будем защищать другие границы. А Бадиоззаман мирза как мне кажется, он рассудил так. Если я пойду, то могу ведь и погибнуть в бою, тогда брат один займет престол. И тоже не захотел отправиться в Чичикту. Их долгих препирательств я не выдержал, сказал. Если позволите, высокородные, я со своими джигитами пойду прогоню врагов. Братья переглянулись и, видимо, постыдились людского суда. Вы гость, — сказали они, — лучше поедем вместе в Герат. Гостеприимством меня одарили, а Чичикту остался в руках Шейбани. Не странно ли сие, Мавляна? Хандамир тяжело вздохнул. Судьба отворачивает свой лик от герата повелитель Какие тучи сгущаются над нами, лучше всех знаете вы. Так полагает имавляна Бехзат. Все достойные люди Герата, те, кто болеет душой за город, глядят с надеждой на вас. Может быть, вам удастся убедить наших правителей, насколько велика опасность, и тогда удастся объединенными силами предотвратить беду. — Не знаю, Мавляна, не знаю. Теперь Бабур глядел в пол. — Вскоре я снова должен встретиться с обоими вашими венценосцами. Да сопутствует вам успех, мой повелитель. — Благодарю. — Но не знаю, не знаю. Спускаясь с минарета, Бабур бросил неприязненный взгляд на вознесенную над холмом огромную внутреннюю цитадель гератских венциносцев. Глава 3: Должно быть от того, что осень выдалась теплая, венциносцы и знать, близкое к ним, проводили время в загородных садах за пределами городских стен. В Белом саду, так называли «беломраморный дворец» в северо-западной части города, знаменитый с времен сахип Шахруха дворец Баги афит Муззафар Мирза устроил роскошное пиршество в честь Бабура. Шахрух – один из сыновей Тимура, унаследовавший после смерти отца обширную часть его империи с центром в Герате. Искуснейшие повара Герата – колдовали над шашлыками из нежного сайгачьего мяса. Вкуснейшие блюда с неотразимым ароматом тмина и других приправ одно за другим подавались на верхний ярус дворца, расписанный золотыми узорами особенно красочно. Близ входа сидящие музыканты тихо наигрывали мелодии, от коих сладком леет душа и знаменитые певцы Герата, не повышая голоса, тянули что-то проникновенное, приятно грустное. Пир был в разгаре. К Бабуру подошел Кравчий, и, опустившись перед ним на колено, налил из кувшина в золотой бокал вино Майноб, сильное и пряное, набиравшее силу и пряность 20 лет. Бабур еще никогда не пил вина. но сейчас, от песен и мелодий, от общего ли настроения своего печально подавленного, ему вдруг захотелось опорожнить протягиваемый кравчим бокал. Бабур привычно взглянул на Косымбека, сидевшего рядом. Косымбек Ковчин, с разрешения Бабура, ушедший в Гесар, в прошлом году вместе со своими нукерами вернулся к нему на службу. В Кабуле он снова стал ближайшим бабуровским советником. Касымбек сам был человеком богобоязненным и ни разу не испил вина и старался не допускать горячительным напитком бабура. «Мой повелитель!» — зашептал Касымбек. «На Перу у Бадиузаммана мирзы вам тоже предложили майноп, но вы не выпили, помните? Если выпьете сейчас, то старший брат...» О том, прознав, может обидеться. Слова эти заставили Бабура снова погрузиться в сложные, запутанные дела, связанные с братьями-гератцами, еще куда как далекие от завершения. Подавив желание попробовать майноб и взглянув на Музафара, Бабур сказал, «Восогражденный мой мирза прошу извинить меня, я в жизни не пил вина». Бабур боится выпить майноб? Музафар Мирза расхохотался неприлично громко и пьяно развязно. Мой дорогой гость, неужто в Андижане и Самарканде не ведают восторгов, даруемых вином? Чему же вы там радуетесь? О, мой Мирза, и радости более чем достаточно и в Самарканде и в Андижане. Но вашему покорному слуге хватало других забот и восторгов. «Те же мои извинения принял и ваш брат, Бадиуззаман Мерза. Его не удивило, что я чту шариат». При упоминании имени Бадиуззамана Муззафар стал серьезней. Он тоже, в конце концов, чтит шариат. «Не хочет этот андежанец пить. но ну, так глупец, а уговаривать его не будем» и по знаку Мерзы Кравчий ловко передал бокал, предназначенный для Бабура беку Аргуну, визирю Бандиузамана Мерзы, приглашенного сюда, чтобы люди не думали, будто младший брат что-то злоумышляет против старшего. Веселье набирало силу. Все чаще выходили на середину зала и начинали танцевать опьяненные беки. От хохота, вызываемого знаменитыми аскиябозами Мир, Сарбарахной и Бурхангунам, казалось, богатая лепка вот-вот рухнет с потолка. Не так много времени прошло после смерти Хусейна Байкары, а лучше сказать, совсем немного, и вот его сыновья предаются такому бездумному веселью. А Шибани уже на границах Харасана. Косымбек, стремясь подавить свою злость, чтобы она не выплеснулась, не была распознана глупцами-весельчаками, шепнул Бабуру. — С этим подпившим молодым шахом вы уже не поговорите, повелитель. Да и неволен он распоряжаться собой. Хадича Беким распоряжается. Пойдемте, встретимся с его матерью. — Неуважительно уйти до окончания угощения? Разве нет? — Ваш покорный слуга Обо всем договорился Бегим с нетерпением ждет вас Когда состязание Аскиябозов Кончилось и смех поутих Бабур попросил Разрешение у Музафара Мерзы Посетить Бегим На всех трех ярусах Огромного белом-мраморного дворца Горели свечи Бабур, Косымбек Зунумбек и сопровождающий их бег Бурундук из близких Музафар-Мирзы, по мягким красивым коврам поднялись на самый верх. Обдумывая предстоящий непростой разговор, Бабур тем не менее шел и внимательно рассматривал изящные росписи на стенах. Их сделали по приказу Шахруха для его сына Байсункура, неравнодушного к искусству красок и